Маленький кульминат 1331 год нашей эпохи. Парифат Лазитания. Хмария, один из самых неинтересных континентов Парифата, особенно её северо-запад, где вытянулось вдоль океана королевство Лазитания, единственное, что знают о нём жители остального мира, выражение лазитанский темперамент. Вумах, почему-то закрепилось, что лазитанские женщины как-то особенно горячи или страстны, хотя это абсолютнейшая чепуха. Но это и в самом деле всё, чем известна Лазитания. Другого настолько же тихого и скучного местечка на порифате ещё поискать. Вот уже несколько веков здесь не случалось ни войн, ни революции, ни эпидемии, ни хотя бы нашествия жаб. Короли и королевы спокойно посиживали на троне, время от времени устраивая балы и маскарады. Большего от них и не требовалось. Как и другие страны, вдали от мировой политики, Лазитания просто тихо жила, никому не мешая. А поскольку Окружали её в основном такие же тихие соседи без амбиций в Лазитании и в Пряме. Решительно ничего не происходило. Возможно, именно поэтому в Лазитании поселился кульминат Япок. Все в Поргороне с почтением относятся к кульминатам, и за пределами Поргорона тоже. Это при том, что кульминаты не занимаются ничем конкретным. Гохеримы воюют, Ларитры управляют, Бушуки занимаются финансами, а Хьечедарии сидят на земле. Но кульминаты просто существуют. Они как тот большой топор или арбалет, который висит на стене в некоторых домах. Он не нужен почти никогда, но иногда всё-таки нужен. И вот ради тех редких случаев Когда его всё-таки снимают со стены, поргорон кормит своих огромных кульминатов. У них нет каких-то особых способностей. Они не умеют летать или телепортироваться, создавать или преобразовывать материальные объекты, читать чужие мысли или навивать свои. Большая часть богатейшего диапазона демонической силы кульминатам недоступна. По сути, все, что они умеют, это крушить. Но уж зато в этом им равных нет. Во всем Паргароне сильнее кульминатов только демалорды. Ну и, может быть, еще четвертое сословие – бароны и векселарии. Но эти уже совсем чуть-чуть, буквально на волосок. При этом их всего полторы сотни, а кульминатов две тысячи. И даже боги нервно ёжится, когда Паргорон выпускает эту толпу неуязвимых колоссов. Кульминаты почти не участвуют в жизни остальных демонов. Они слишком гигантские и не слишком умные. Не идиоты, конечно, но в целом не так развиты и медленно думают. Кульминаты ведут собственную жизнь, общаясь в основном друг с другом. От изначальных костей древнейшего ныне остался только аг. Да и слава всем богам. Первородные кульминаты были настолько могучими и необузданными, что сами в конце концов друг друга перебили. И если не считать всего того же ага, нынешние кульминаты помельче своих предков, особенно молодые. Но раз тут они всю жизнь Так что, если дать кульминату достаточно времени, станет похож на ходячую гору, сможет переходить в брод океаны. Япок таким не был. И довольно-таки для кульмината низенький. Он пока что вырос лишь до столоктей, всего в 16 раз выше человека. А ещё он несколько лун назад ушёл из Прогорона. Кульминаты не умеют сами переходить к кромку, но Япок попросил помочь одного бушука. Бушуки всегда с радостью помогают кульминатам. Все с радостью помогают кульминатам, только попроси. Теперь Япок жил здесь, в горах. Иногда спускался в долину, гулял по лесу, погружался в большое озеро. Ходил осторожно, вокруг все было маленьким. их рубким, но ему нравилось, что так много зелёного, что небо голубое, что полно воды. А ещё в горах водились выверные, и они очень приятно хрустели на зубах. Я поклавил их просто руками, жарил на вертеле, а то и ел сырём. Вообще-то физическая пища кульминатом не нужна. Они едят её только ради удовольствия. А так им достаточно горячего эфира и мелких духов. В этом кульминаты подобны китам. Они просто идут, круша всё на своём пути и фильтруют астральные течения, втягивают заряженные сгустки и отсеивают инертные. Поэтому на астральном плане кульминаты даже страшнее чем на физическом, они как огромные чёрные дыры, ходячие водовороты. Поэтому они такие неуязвимые, поэтому на них почти ничего не действует. И когда Япок поселился на Парифате среди смертных, те быстро поняли, что не смогут ничего ему сделать. Впрочем, заметили его не сразу. Япок поселился на юго-востоке в Азитании, на самой границе зелёнохолмий. Тут было не очень много смертных, тихие, пасторальные деревеньки, безобидные пастухи и бортники. Эти края подставляли овец, мёд и свечи, очень хорошие свечи, сахарно-белые, и жили здесь не смертные в низинах. В горы поднимались редко из-за виверни. Те охотились в основном на архаров и козерогов, но иногда залетали и в долины, таскали овец. Бывало, что нападали и на людей. Пастухи видели Япога несколько раз, гигантскую фигуру, похожую на ходячий холм. Но одни принимали его за великана Людогора, несущего пару жердей, другие за мамонта, задравшего морду и вскинувшего кверху бивни. Япог был гораздо больше великанов и мамонтов, но издали разница смазывалась. И Япог вовсе не пытался скрываться от смертных. Он не собирался вредить им, но и ни чуточки их не боялся. Лазетанию он оболюбовал, просто потому, что тут было очень красиво. Япок полюбил гулять по горным склонам, любоюсь восходами и закатами. Он сделал трубку из лесного дровяника и пускал в небо дымные кольца. Где он брал табак? Да просто перетирал в порошок камни и стволы деревьев. Кульминаты плохи в чудесах, но они всё-таки высшие демоны, в частности, Они любят курить и могут курить что угодно. И в один прекрасный день молодой пастух пригнал отару на горное пастбище и обомлел: в роселине сидело громадное чудовище. Это такая колоссальная репа с короткими толстыми ногами и длинными тонкими руками. Голова почти выросла в плечи. Почти половину занимают безгубые челюсти, из нижней торчат мощные клыки, вместо носа треугольная дыра, а из лысой макушки растут такие рожищи, такие рожищи. И он курил. Курил из бушку. Воткнул в неё полый древесный ствол и дымилу. Будь пастух один, сразу бы дал дёру, но овцы уже принялись разбредаться чудовище сидела смиренно не шумело и даже кажется ещё не заметила что у него гости и пока оно это не заметило пастух стал торопливо сгонять отару было трудно глупые комки шерсти упирались рвались к свежей траве кричать и бить их посохом пеньёк боялся а ну услышит страшный великан От собак помощи не жди. При виде чудовища они прижались к земле, затаились, тявкнуть не смели. Но бросить атару и бежать обратно по тропе пастух боялся еще сильнее. Как сказать родне и соседям, что потерял всех овец? Как после такого смотреть им в глаза? «Одна вон туда побежала!» Донесся сверху гулкий голос. Пастух замер, как напуганный кролик. Медленно подняв голову, он увидел, что чудовище, давно уже не курит, а с любопытством смотрит, как он носится за овцами. Теперь оно подняло длиннющую ручищу и указывало на овражек, к которому мчалась беленькая яркая. "Я помогу", наклонилось туда чудовище. Оно перекрыло овечки путь, и та В ужасе бросился обратно. Пастух, опомнившись от страха, торопливо принялся сгонять остальных. Теперь уже нормально, с криками и колотушками. Ха-ха-ха. Пророкотал голос. "Какие смешные. Как тебя зовут?" "Ма-Мадрес, если то будет угодно вашему величию", пролепетал пастух. "Привет, Мадрес." Я, Япок. После этого чудовище стало казаться не таким страшным. У мадреса всё ещё подкашивались ноги, но Япок не хватал его, не трогал овец, просто сидел и курил избушку. Говорил он таким басом, что закладывало уши, но другого вреда мадрес от него не увидел. Ломая на груди шапку, пастух вежливо спросил: Кто япок такой и что тут делает? Живу я тут, добродушно ответил Япок. С прошлого года. Мадрес удивился, что не замечал его раньше, но не слишком сильно. Горы большие, места много. А вот эта избушка, которую ты куришь, очень осторожно спросил Мадрес. Там никого не было? Не. мотнул головой Япок. Смотри. Он перевернул гигантскую трубку, и оттуда посыпался пепел и обгоревшие куски дерева. Мадрес едва успел отскочить. Они поболтали ещё немного. Япок с любопытством смотрел на пасущихся овец. Мадрес всё ещё побаивался, что тот сожрёт если не его самого, то часть отары. Но просто развернуться и уйти тоже опасался, а ну велика набидится. Поэтому мадрес остался ещё ровно настолько, чтобы не показаться невежливым. Он поговорил с япогом о погоде, расспросил, чем он тут занимается целыми днями. Сижу, добродушно ответил колос. Курю, думаю, смотрю вокруг. Тут горы, реки, озёра. Мне нравится. Мне тоже, сказал Мадрес, доставая из узелка сыр и лепёшки. Угощайся. Он прекрасно видел, что весь его обед поместится у япога на кончике языка, но не мог же он предложить ему овцу. Они почти все чужие, а у него две, хоть и мамины, но их только две. Очень плохо потерять целую овцу. Когда у тебя их всего две. К счастью, Епок отказался. Он только рассмеялся, глядя на крохотный узелок, и в свою очередь предложил Мадресу виверну. Достал откуда-то из расселины тушу со скрученной шеей. "Вкусно хрустят", сказал великан, откусывая хвост. Виверна в его ручищах казалась не больше цыплёнка. Теперь Мадрес Почти перестал беспокоиться за овец. И погода была очень хорошая, лёгкий весенний ветерок, не жарко и не холодно. А где живёшь? спросил его Япок. Там внизу, неопределённо махнул рукой модрес. Деревня Хващи, заходив в гости, сказал это и осёкся. А ну великану только того и надо, поймает его на слове, явится Да как начнёт людей жрать? Может, просто мадрес ему на один зуб, вот и решил хитростью выяснить, где подобных ему много. Хотя деревня хващи, на открытом месте издали видать. Такой огромный дядя её и так найдёт. Скажет ему, что мадрес или не скажет. "Полей много вокруг", спросил Епок. "Хватает? Ладно, зайду как-нибудь". Как он складный изясняется для кульмината. Подивился Бельзедор. "И быстро так соображает. Я с кульминатами-то общался пару раз. Они обычно тугодумы", не стал спорить Ян ван Хоффин. "Но у япок родился более сообразительным, хотя и довольно мелким. А как они общаются друг с другом?", полюбился у Дигати. "Ну, подходит один кульминат к другому". И говорит: "Привет, брат Кульминат. Давай сидеть и на горы пялиться". А тот ему: "Привет, брат Кульминат. Давай лучше пойдём всё крушить". И оба: "Го-го-го-го". Издеваешься? Да. Да мой Модрес воротился задумчивый. Сегодня он, можно сказать, завёл друга очень необычного и опасного друга. который может раздавить его дом и жрёт горных виверн. Но если япог не злой и людям вреда не делает, то это даже хорошо, что он тут завёлся. Может, виверн поменьше станет, а то что-то они расплодились не в меру. Хорошо ещё, что если виверна нападает на отару, то хватает всегда овцу, а не собаку или пастуха. Овцы вкуснее. А вот ребёнку или девке В поле одному ходить неслёт. Виверны хуже волков, хуже стайных медведей. От этих хоть отбиться можно или на дерево залезть. А эти крупнее, сильнее, да ещё и летают. Про япога мадра сразу же рассказал всем. Первый же вечер, когда сидел с мужиками в корчме. Деревня-то над шибе, новостей мало, а тут сразу эдакое. Многие не поверили. Решили, что выдумывает Мадрес, интересничает. «Да не может быть!» Веско сказал дед Ахнас, который родом из мхов. «Брешешь ты все, парень! Великаны такие большие, не бывают!» «Да не великан это был!» Упирался Мадрес. «Это... а... а пес его знает, кто он такой, но огромный, локтей сто, с вот такими рожищами!» «И что, не съел он тебя?» Зичил дядька Камелавк съел, огрызнул сам адрес с косточками. И теперь вот призрак мой в асу прийти явился. Э, совсем забрался, храк брехливый. Не понял сарказма Камелавк. Призрак он. Ага. Мад сразудохнул и насупился. Ну не верят и кир с ними. Да нет, я тебе верю, сказал корчмар. Я помню, решил в прошлую луну на рыбалку сходить. Ну и решил. Это сел в кусты гнома сделать. А потом смотрю на пруде, на берегу противоположном, идёт. Кто идёт? Ехидно спросил Камелавк. Да Кюр знают? Далеко было, но круглый весь и башку видел, рогатую, выше деревьев. А чего не рассказал? Да пьяный был, признался корчмарь. Ну, мало ли чего привиделось. Да и ты брешешься, убежденно сказал дед Ахнас, который родом из мхов. И он был прав, сказал Бельзидор. Ведь корчмарем был Янг Ван Хофен. Дегати от неожиданности хрюкнул, а Янг Ван Хофен укоризненно покачал головой. Конечно, тем корчмарем был не Янг Ван Хофен. В мире много корчмарей. Конкретно этот жил в деревне Хващи с самого своего рождения. Но как и Ян Кванхофен, тот корчмарь был известен тем, что всегда говорил только правду. Теперь хрюкнул Бельзидор. Но ни корчмарю, ни модрецу, ни деревенский не поверили. Не видали в тех краях кульминатов великанов вот. Видали пару раз. Ну и решили, что великана модрец в горах и встретил. А рога, либо сам выдумал, либо просто шапка. На великане такая была, рогатая. И росту ему прибавил втрое. Так, для красного словца. Зато сам мадрыс на утро повёл атару на прежнее место, захотелось убедиться, что япок ему вчера не привиделся. И как давно видел густую расселину, то слегка огорчился. Гадай теперь. Было ли что вчера, не было ли? А япок тем временем спустился в низины. Кульминаты любят сидеть и любоваться пейзажами, любят лежать и глядеть в небо, но и ходить они тоже очень любят. Ходить и дымить трубочкой. Кульминаты, демоны, созерцатели, он хотел сходить в деревню Хващи, посмотреть на жильё своего нового друга. Но Мадрус махнул рукой, слишком неопределённо, и я пог пошёл не в ту сторону, поблуждав по долинам и перепугав кучу народа, он явился совсем в другую деревню, лишайники. В общем-то, от деревни Хващи она почти не отличалась. Такие же люди, такие же деревянные избы, всё вокруг зелёное, пасутся овцы. Чтобы ничего не напортить, Япок шагал осторожно, почти на цыпочках и старался идти вдоль дорог, потому что они для этого и предназначены. "Мадрос тут живёт?" спросил он, заметив издали девушку с карамыслом. Девушка при звуках его голоса остолбенела, потом повернулась и уставилась на Япога. Потом бросила карамысло И помчалась прочь. Наверное, вспомнила о чём-то важном. Маленькие существа, очень суетливые, что демоны, что смертные, всё время носятся туда-сюда, всё время у них какие-то срочные дела. Не умеют жить спокойно и неторопливо, как кульминаты. Хотя если бы япок был таким маленьким, он бы тоже так носился. У него ведь были бы маленькие ножки, И он всё время хотел бы кушать другим кульминатом, он и сам кажется суетливым. Его ведь даже назвали Япок, Ягаза. Он родился недоношенным, всегда был меньше остальных и медленно рос. Наверное, через много лет он станет таким же большим, как все, а может и не станет. Япок неспешно пошёл за девушкой. Так Нчалось со всех ног, но он всё равно легко её догнал. Девушка страшно заверещала и прыгнула в кусты. Зачем? А, всё понятно. Она захотела понужде. Вот и побежала. А он её не нароком преследовал, как некультурно с его стороны. Япок не стал больше беспокоить девушку и зашагал дальше к белеющим среди зелени избам. Не дойдя шагов 15, он окликнул: "Мадрес, ты здесь?" Из домов высыпали люди. Человечки смотрели на япога с широко распахнутыми глазами и молчали. Мадреса среди них не было, кажется. Япок не был уверен. Люди очень похожи друг на друга. Кульминат некоторое время переводил взгляд, смытривался в лица, а потом переспросил: А мадрес, тут крестьяне вытолкнули вперёд какого-то старого человека с седой бородой. Дрожа всем телом, он прошеплявил: "Я, мадрес. Вы так быстро стареете?" изумился Япок. "Добро пожаловать в мир смертных, Япок", хмыкнул Бельзидор. "Только отвернёшься, они уже все перемерли и вокруг бегают их внуки". Но недоразумение быстро разъяснилось. В этих краях, чуть не в каждой деревне, был свой мадресс. Это не самое распространённое имя в Лазитании, но встречается всё равно часто. Я по-вежливому сказал, что нужен ему другой мадресс. Молодой из деревни он забыл название деревни, как лишайники, только не лишайники. «А, это верно, папоротники!» Махнул рукой старый Мадрес, обрадованный тому, что его есть не будут. «Да не, это не иначе, как мхи!» — встряла бабка Зули. «А может, хвощи?» — сунулся еще кто-то. «У меня там дядька живет!» «Мадрес?» «Не, Зувут!» «Ну и не суйся со своими хвощами тогда!» «Это не иначе, как камыши!» Они вон там, а, на берегу озера. Япук скоро перестал понимать, о чём тараторят смертные. Они слишком быстро говорили и слишком часто размахивали своими лапками. Немного погодя он извинился и пошёл дальше искать эти лишайники, либо мхи, либо хвощи, либо плауны. Нет, плаунов не было, кажется. Он не видел Что из деревенского храма за ним с ужасом наблюдает местный жрец. Хотя как жрец, жречек в деревне Лишайники службы богам отправлял человечишка пустой, вздорный и никчёмный, был он, правда, весьма начитан. Книг имел почти сотню и на то основании ошибочно полагал себя умным. И потому метнулся он сейчас к себе, раскрыл замусоленную книжонку, о не чистых злах поргоронских, в которых половина враньё, а половина брехня. Да и раскрыл на картинке, подписанной Кульминатус Гигантикус. Вот обрати внимание, как у демона жопу припекает. Обратился к Бельзедору Дигати. Знаю я эту книгу, она у меня есть. Ничего там и не враньё. А аналитический обзор, составленный лучшими специалистами, пошёл ты в Аналы Дигати. вспыхнули алым глаза Янг Ван Хофена. «Эти твои профессора похмельных наук нас только в белой горячке и видели». Но, в общем, кульминат там был изображен достаточно достоверно. И, убедившись в несомненном сходстве, деревенский жречик заметался, забегал, а потом сделал совершенно неверные выводы. Он решил... что демон явился не сам по себе. Да был его сюда некий адрес, либо вызвал прямо из пургорона, либо освободил откуда-то по дурости. И теперь ходит, бродит демон, ищет этого самого адреса, и покуда не найдёт, не сгинет. Ещё и людей невинных убивать начнёт. Так что надо всех соседей предупредить и адреса нужного срочно отыскать. Для того, Жоречек созвал деревенскую ребятеню и наказал бегом бежать во все деревни, и в папоротники, и в хващи, и в мхи, и в камыши. Везде про мадреса спрашивать и про демона всю правду рассказывать. Чтоб адреса ему скормить нужно, прямо сегодня же, иначе беда придёт. Досущей глупости Жоречек додумался. Но дети-то, пока бежали, Половину порученного позабыли, и от себя всё ещё глупее досочинили. Один сказал, что демон всех мадресов истребить надумал, так что всем им бежать нужно, куда глаза глядят. Другой сказал, что демона самого звать мадресом. Если его по имени хором не окликнуть, то всех растопчет. А до худшей враки малозик додумался, ляпнул, что демон по деревням ходит. Да везде жертву требуют, и в жертву он хочет человека по имени Мадресс. Но если Мадресса нет, то и девчонка по красивше сойдёт. А в деревне Мхи никаких Мадрессов как раз и не было. Но вот так сложилось. Всё-таки не самое распространённое имя, а гигантские рога Япога издали были уж видны. Он сначала-то сходил в папоротники, нашёл там двух Мадрессов, Да всё не тех. Снова извинился и пошёл в амхи. А когда пришёл, то изумлённо уставился на огромный столб и привязанную к нему девушку. Та обливала слезами и пыталась перегрызть верёвку. Беднёшка, ты запуталась, пожалел её Япок. Сейчас помогу. Он протянул руку, заверщала совсем уж истошно. А из кустов Выпрыгнул под жары, загорелый парень в стёганой коже. Он ринулся вперёд и с размаху рубанул саблей по пальцу Япога. "Ой!" сказал Кульминат, невольно отдёрнув руку, не от боли, а от неожиданности. "Не трогай её!" выкрикнул парень. "Меня съешь". "Ладно", растерянно сказал Япог. "Но ты уверен?" Кульминат удивился. Он плохо разбирался в обычаях смертных, но ему показалось странным желание быть съеденным. Об этом Япога еще никогда не просили. «Можно я съем тебя потом?» – спросил он. «Я сейчас не хочу. Как тебя зовут?» «Не ешь его!» – взмолилась девушка. Япог совсем запутался. «Так есть или не есть?» – растерянно прогремел он. Парень ещё два раза полоснул его саблей, Епогу это не понравилось, и он её выхватил. Кульминаты неуклюжи, кульминаты неспешны. Но это в обычное время, а если кульминат захочет, то поймает стрижа на лету. "Перестань", попросил Епог, ломая саблю пальцами. Потом он помог девушке развязаться. Поддел узел кончиком ногтя и стал аккуратно распутывать. На это отовсюду глазели изумлённые смертные из окон, из-за заборов, с ветвей деревьев. И когда япок закончил с верёвкой и не слопал до да, Алинку о торву, а просто убрал руку и выпрямился, все хором ахнули. До глубокой ночи никто не ложился спать в деревне Мхи. Чеснолюд переходил из дома в дом, спорил По сиреть единственной улицы обсуждал увиденное и услышанное. Далинка ходила злющая, ни на кого не смотрела и демонстративно собирала вещи. А соседи прятали глаза и упрашивали не держать зла. Погречились, мол, перепугались, были не правы, с кем не случается. Зато валит ухарь, гулял гоголем, собирал восхищённый вздохи незамужних молодайек. Да и замужних тоже, чего там, валид и до того первым парнем на деревне почитался. Чть, 3 года в королевской армии прослужил, мир повидал, в море сапоги мочил, но теперь он стал будто королевичем. Обломки сабли своей подобрал все до единого и сложил в специальный ящичек со стеклянной крышкой. А корчмарь ходил за валидом и упрашивал Ящичек тот ему отдать. Замен с уля за даром наливать целых две. Э, чего уж? Три луны. А с япогом валит задержился, даже подсказал дорогу до нужного мадраса. Тем более, что мадрас пастух, он на пять деревень один всего. Овцы, народ дружный, их чем в атаре больше, тем и лучше. Так что мадрас в начале весны. собирал их по всем деревням, а потом и пас до осени, водил по обширным долинам, а когда и в горы поднимался, ты его в пощах-то не ищи, посоветовал Валит. Он туда, верно, только за припасами ходит. Лучшую отару высматривай. Тебе-то ого из дали видать. Япок почесал в затылке. В общем-то, не особо и нужен ему был именно мадрес. Он просто хотел посмотреть, где тут живёт. Но он уже посмотрел целых три деревни. Яни, вроде все одинаковые. Так что он немного вздремнул на поле, которое в этом году оставили под паром, а вечером широко зевнул, раскурил избяную трубку и стал высматривать Валида Ухаря. Япок плохо различал маленьких людишек, но Валида запомнил под длинному коку, взбитому вихру, почти закрывающему глаз. Привет, сказал Гепок, когда его заметил, что делаешь? А охотятся иду, с опаской ответил Валит. М-м, можно с тобой. Валит посмотрел на демона в стол акте ростом, представил, как эта гигантская туша будет красться по лесу, выглядывать из-за деревьев. Нет, Он просто вырвет дерево с корнем и понесёт перед собой. Но ты же распугаешь дичь, сказал охотник. Япог вздохнул. Ему нравилось в этом зелёном, приветливом мире, но не хватало общения с другими кульминатами. Они шутили над каратешём Япогом, подтрунивали, но не злобно, позволяли ему ходить за ними следом, пили чай на берегах пламенного моря. Просто зачерпывали лаву чашками. Иногда в пасть попадали и лодочки хламинариев. А если поймать таутахрия, свернуть колечком, обмакнуть в лаву, чтоб хрустел. М-м, какая это вкуснота. Пока я пог думал о бубликах, и таутахриев валит уже ушёл. Кульминат грустно вздохнул и зашлёпал к реке. Попил Вырыл яму на берегу, наполнил её водой, сломал пару деревьев и пустил их по течению. Загадал дно и стал за него болеть, чтобы прибыло первым. Что делаешь, здоровый? окликнул япога. "Кораблики пускаю", ответил Кульминат. "Ух, молодец! Подобрил, бородатый человек. А можешь и наш кораблик немного подтолкнуть?" Ото медленно плывёт, зараза. Япок кивнул. У людей тоже оказалась интересная забава. Они навалили на огромный плот целую гору солёной рыбы и волокли вверх по течению, сами волокли, впрягшись в упряжь. Тяжело им было и муторно, а он тащили. Епогу это показалось весёлым. Он стиснул пук верёвок в кулаке и потащил плот один. Был тот и не тяжёл совсем, хоть и длиной самого япога. Несколько часов кульминат тянул его вверх, потом попрощался с бородатым и пошёл обратно. Люди долго его благодарили, низко кланялись, подбрасывали шапки. Япогу понравилось. Он стал искать, кому ещё чем помочь. Через несколько лун его громадная фигура примелькалась. Япог Стал местной достопримечательностью. Он постоянно помогал людям с их маленькими делами, которые для них были слишком большими. А те ему очень радовались и повсюду привичали, даже начали оставлять приношения. На добрый день все пять деревень поднесли Кульминату по бочонку мёда. Мёд япогу пришлось по душе. Хрустящая скорлупа А раскусишь сладко. А после дня, когда треснул берег, ипога стали чествовать ещё пуще. Деревня Камыши стояла совсем рядом с озером, и случилось так, что земля поползла, стала слабеть. Япок, этот загаддя даже не увидел, а услышал, и предупредил всех. А когда люди ушли, то перенёс на другое место и дома Осторожно, подрывался пальцами, ухватывал под фундамент и перетаскивал избу подальше от оползня. Успешно перетащил почти все и сломал только 3. А потом люди до глубокой ночи стояли на холме, смотрели, как сползают в озеро остатки их деревни, и я пог сидел поодаль, трубку курил. Сначала-то оно медленно шло, А потом как ухнуло потоком и засосало в воду на самое дно, затянуло. Закрутилась воронка, хлынула вода и всё. Нет больше деревни Камыши. Только мусор плавает. Избы теперь повыше на берегу встали, на мелу. Там оползни не бывает. Ни один день, конечно, теперь обустраиваться, заново огороды разбивать. Их япок перенести никак не мог, но ему и так были благодарны, даже не за избы, а что предупредил. Дело-то под вечер уж было, а самое худшее так и вовсе ночью случилось. Кабы не эпок, так бы спящая деревня под воду и ушла. Ну и пошла, конечно, а добром великане молва на всю лазитанию, да и в соседние страны из Рульверии приходили паломники. из Зеленохолмья, Япогу, подивиться. Великан-то необычный. Поди, кровь хтоническая пробудилась. Важно, сказал мудрец, явившийся аж из Азирии. Я про это книжечку запишу. Да я из Поргарона, простодушно сказал Япог. Кульминатус он, шепнул из дверей храма злобный жречик. Он единственный при виде Япога, Сплевывал три раза, да ногой каждый плевок растирал. Мол, вот тебе, а не приношение. Не может того быть, отмахнулся мудрец. Будь то кульминатос, то пустошь давно была и разруха. Великан сие, хтонической, о рогах бычинных. Япок спорить не стал. Великан, так великан. Великанам тоже зваться неплохо. Слушай, Ян Кванхофен, а почему ты того жреца злобным называешь? Спросил Дигатию, что ему делать-то надо было при виде демона? Он же не знал, что это такая аномалия, добрый кульминат. А присочинили про жертв, вообще, дети? Моя байка, как хочу, так и называю. Охотник валит и гончарка. Да, Алина в следующем году поженились. Япога тоже пригласили на свадьбу. Даже отдельный пирог ему испекли, размером с тележное колесо. Кульминату он, конечно, показался не больше ватрушки, но всё равно было приятно. Дети бегали у его ног, залезали на колени, просили поднять на самую большую высоту, и в ужасе верещали, глядя на далёкую землю. Так и потекли года, мирно, спокойно. В Виверны покинули эти горы, перелетели подальше от кульмината. Япок помогал рыть каналы, прокладывал дороги. Пять деревень разрослись пуще прежнего. Люди охотно селились рядом с добрым великаном. Даже король Лазитании один раз приезжал со свитой и придворным волшебником. Этот стал еще сидее, увидев Япока, зашептал королю, Серка не хорошая, но тот слушать не стал. Ему понравилось, что Япок делает столько всякого до да задаром. И граница в безопасности. Никто не сунется. Ваше величество это демон, продолжал шептать гнусный волшебник. "И очень сильный. Хорошо, что он пока мирный. Но мы не знаем, Откуда он взялся и почему здесь? Кто-то мог его призвать, чтобы Чтобы что? хмыкнул король. Рыть каналы крестьянам, ну так спасибо ему. От тебя-то такой помощи не дождёшься. Так как вас тоже, ваше величество? хихикнул придворный шут. Цец ярполка, выпарю. привычно ответил король. Ваше величество. Мы не знаем, что за этим последует упорствовал злочтивый волшебник. Сейчас он мирный, а что будет завтра или через год? Мы можем узнать, что он выполнил всё, что ему приказали, а теперь требует награду. Демоны ничего не делают просто так. И чем больше делают, тем больше требуют. «А, угомонись ты!» — отмахнулся король, направляя коня к Япогу. «Гнусный волшебник, склочный волшебник!» — вздохнул Дегати. «Что он не так сказал-то, нет, Кванхофен?» «Еще злобный жречик!» — добавил Бельзидор. «Ужасные, конечно, антагонисты!» Целый вечер король с демоном беседовали и курили. Волшебник тоже там был. злобно расспрашивал и топал своими тщедушными ножонками. Но всем видно было, какой он жалкий, ничтожный пузырь. А Япок – хороший, благородное, величественное существо с широкой душой. Мудрый король это сразу понял. «Ладно, Янг Ван Хофен, рассказывай нормально», – закатил глаза Дегати. «Я не буду больше комментировать». Если не считать королевского визита, жизнь в долине между горами и озером была тишайшей. Люди в пяти деревнях рождались, мирно трудились и уходили в свой черёд к праотцам. Вместе справляли свадьбы, похороны, рождения и новоселья. Каждый год веселились в добрый день и запирались на засовы в злой день. Осенью и весной устраивали ярмарки, У Валида и до Алины доч... родилась дочурка, злобный жречек, помер от старости, дважды приезжали другие мудрецы из Азирии, трижды волшебники из Мистерии, а один раз какой-то слепой монах. Япок ни с кем не отказывался поболтать, а вот родные его не навещали, хотя он их и не звал, они же растопчут всех новых друзей. Не специально. Просто остальные кульминаты ещё больше и не глядят, куда идут. Я пог чуть ли не единственный, кто смотрит под ноги. Зато к нему один раз заглянул гость из Сальвана, небесный мудрец. Он был забавный, в смешном халате, весь морщинистый, с головой луковицей и раздутым лбом. И он тоже любил покурить. Так что они с Япогом хорошо посидели. «Как ты тут среди смертных?» Спросил небесный мудрец, восседая на облачке. «Не обижаешь их?» «Нет». «А самому как? Не скучно тебе тут?» «Нет». Они немного помолчали. «И еще немного. Кульминаты неторопливы. Они могут годами сидеть неподвижно». А уж когда впадают в спячку, то и вовсе не добудешься. Да и небесному мудрицу некуда было торопиться. В Сальване жизнь течёт размеренно и спокойно. Божественный старец отхлёбывал чай из глиняной пиалы и смотрел на раскинувшуюся внизу долину. Была зима, пять деревень укутались снегом, а озеро замёрзло. Красиво, сказал небесный мудрец. Да. Тебе нравится? Очень. Знаешь, я видел других кульминатов. Ты от них очень отличаешься. Чем? не понял Япок. Другие кульминаты не замечают смертных. Другие кульминаты больше меня. Им трудно рассмотреть таких маленьких. А я? Я вижу. Вижу их лица, вижу их улыбки. Небесный мудрец тоже улыбнулся. Его взгляд потеплел. Он снова затянулся из длинной трубки и сказал. Удачи тебе, Япок. И тебе, лысая башка. Простодушно ответил кульминат. Тем временем у дочки Валида и до Алины состоялось наречение. Через этот священный обряд проходит каждый, кто вступает в лоно севигизма. Нарекаемому дают два имени мирское и истинное, и торжественно придают заботи богов, насколько уж боги действительно. Потом о нём заботится другой вопрос. И сейчас речь не об этом. Обряд наречения малышки Каи был уникален тем, Что её наречённым отцом стал поргоронский демон, неизвестно. Случалось ли такое вообще, когда в истории свигизма, но если и случалось, то уж точно не с кульминатом. Япок был невероятно польщён. Поднеся огромную лапищу к крошечной головке, он торжественно пообещал всегда оберегать свою наречённую дочь, а если с её родителями что-то случится, воспитать как родную. Краснощёкая жрица Люгербеца объявила во все усышние мирское имя девочки и сунула ей в ручку бумажку с именем истинным. Потом кровные и наречённые родителями разделили во славу утешителя голодных румяную булочку, и обряд был завершён. И снова потекли мирные года. Кая росла, здоровым, весёлым ребёнком, настоящим живчиком, очень смышлённая, она вечно осаждала мудрецов и волшебников, которые продолжали время от времени навещать Япога. Уже к 3 годам Кая твёрдо усвоила, что Япог её наречённый батюшка. Если другие деревенские всё ещё: "Нет, нет", да и вздрагивали при виде громадной рогатой фигуры, то Кая всегда бежала к нему с радостным визгом и другие дети, что выросли уже при апогее, что видели его с младенчества, кульминат был с ними очень осторожен, обращался как с новорождёнными котятами. Если радже крестьяне со дрожанием смотрели, как рогатый великан играет с их детьми, то теперь сами просили его за ними присматривать. Знали что япок и сам не обидит и другим не позволит. Дети лазили по кульминату, как по огромной плюшевой игрушке, ходили с ним на озеро. Япок погружался по самые плечи, а дети либо прыгали с его макушки в воду, либо рыбачили, рассевшись на рогах. К пяти годам Кая стала официальным глашатаем Япога. Она всегда точно знала, где он сейчас. и лучше всех умела его находить. Когда в какой-то деревне нуждались в помощи доброго великана, кликали Каю, а уж там бежала на своих коротеньких ножках в горы, к озеру или дальше в поля, звала Япога. А когда он сам куда-то шел, Кая тоже бежала впереди, махала особым красным флажком и вопила, чтобы все посторонились. дали дорогу. В этом было не очень много проку, потому что кульмината всё равно замечали раньше, чем маленькую девочку. Но Кая ужасно гордилась своей работой. Дорогу сотрясатель у гор звонко пищала она, дорогу пожиратель драконов. Девочка важно вышагивала, задрав подбородок. Крестьяне на полях разгибались, оставляли тяпки, махали им с япогом. Вовсюду сверкали белозубые улыбки, и Кая купалась во всеобщем обожании. Она очень мило смотрелась рядом с гигантским демоном и прекрасно это понимала. Словно маленькая королевишна, она осматривала свои владения и милостиво принимала подношения: спелые яблоки, кисточки винограда, куски ячменных лепёшек. Япок Мне кажется, я должна была родиться принцессой, как-то раз поделилась Кая своими мыслями. Правда? усомнился Кульминат. Конечно, у меня это так здорово получается. Что получается? Ничего не делать? А чтобы мне всякое приносили, а я ещё и приказывала? объяснила Кая. Это все любят. Да, но у меня так хорошо получается, Гричо объясняла Кае. Любит-то это все, но талант, таланта только у меня. Япок улыбнулся. Ему нравилось смотреть, как растёт Кая. У смертных это происходит так быстро, что он боялся моргнуть, отвернуться лишний раз. Кажется, ещё вчера она ползала на четвереньках и бессвязно лепетала, а сегодня носится как угорелая и без умолку тараторит. Наверное, завтра уже станет взрослой. А там и состарится. Кая спешила жить. Каждый день она узнавала что-то новое и сразу рассказывала об этом Япогу. Даже если он при этом присутствовал, по меркам высших демонов, Япог и сам был молод. Ему едва перевалило за 500 лет. Но рядом с этой смертной малявкой он чувствовал себя умодрённым годами старцем. "Мер тебе, модерэс!" кричала Кая, пробегая мимо бесконечной отары. "Смотри, япок, овечки!" "Я вижу", добродушно грохотал Кульминат. "А вон птицы! Смотри, птицы летят!" "Я вижу". "А вон? Вон камень лежит. Можешь докинуть его до озера?" "Могу". "Конечно, япок докинул камень. Озера отсюда было даже не видно, но он всё равно легко докинул, и Кая восторженно заколотила в ладошки. В этих беззаботных забавах девочке исполнилось 6 лет, потом 7, а там и 8. Это были счастливые годы. Цветущая весна сменялась тёплым летом, а затем золотой осенью и снежной зимой. Казалось, что так будет всегда. А потом пришли гахеримы. Минуло 20 лет с тех пор, как я пог покинул Поргарон. Кульминаты так огромны и неуклюжи, что не могут ходить сквозь кромку незаметно. После любого её пересечения остаётся след, но обычно почти неощутимый и очень быстро затягивающийся. Но кульминат даже спустя годы В месте, где он прошёл, сохранилась слобина. И в один прекрасный день эту слобину нашёл охотничий отряд гахиримов, вексиларий Баскардирон и две дюжины простых легионеров. Они мчались по бесконечным просторам пекельной чаши, охотились на мелкую дичь, когда заметили прореху и им захотелось взглянуть, что на другой стороне. Вот так, по рифадскому небу появились рогатый всадники. Не набег, продуманный и одобренный свыше, а просто мелкая частная охота. Будь на месте Паскардерона, кто другой он и вовсе мог решить оставить смертных в покое. Но Басгардерон не любил возвращаться без добычи. Он был довольно молод и обычно казался спокойным. но мог взорваться от неверного слова, от косого взгляда. Титул он заработал по нелепой случайности и среди виксилариев считался чуть ли не слабейшим, но только безумец посмел бы ему о том сказать. К тому же, он терпеть не мог общества, в том числе других гахиримов. Вместо командования легионом он целыми днями пропадал на охоте в кругу близких приятелей, и, честно говоря, даже они его раздражали. Босгардирон предпочёл бы путешествовать в одиночестве, но не хотел обрубать связи со своим легионом виксиларий, не может держаться совсем уж наособницу. Он в первую очередь воевода две дюжины гахиримов прошли через Лимба и вынырнули на зелёных лугах Лазитании. И, конечно, они сразу занялись тем, чем обычно занимаются гахиримы, когда видят добычу. Повезло, воскликнул молодой Арк Рашадон. И виды чудесные, согласился Эрфи Турис. Эти пасторальные картины напоминают мне эпизод встречи Эрмери с пастушкой из эпоса о сияющих под пеленой. Читали? Нет. Коротко ответил Басгардирон, раскручивая копье. Он метнул его, почти не целясь, и тут же дёрнул обратно, возвращая именной клинок и пронзённую им душу. Вексиларий предлагает не терять времени, парни, хохотнул великан и мерит рог. И в самом деле, чего мы ждём? Дохиримы выехали аккурат между двух деревень, Мхов и Лишайников. Краткое промедление. «Быстрый выбор, и вот они уже скачут во мхи. Неважно, с чего начинать, охота обещает быть славной и легкой, слишком легкой. Гахеримов это даже чуть раздосадовало. Их не радовали дармовые победы. Они просто горцевали над избами и почти равнодушно косили смертных. Свистал меч арк Рашадона». Кружился гигантский серп, эрфе туриза, плясала секира и мерит рока, и падали десятками крестьяне. Деревня наполнилась криками. Одни в панике выбегали из домов, другие, наоборот, забивались под лавки, в сундуки, в погреба. Гахеримы выбивали двери и методично поглощали души. Споро снаровисто, мешкать нельзя. Задерживаться нельзя. Демонам нельзя просто жать все души, какие захочется. Нужен законный повод, нужно согласование в верхах, иначе это браконьерство. Нужно успеть собрать как можно больше, пока не заметили сальванские лесничие. Но они заметят ещё не скоро. Демоны умеют охотиться бесшумно. Радёт минимум полдня. Прежде чем на небесах услышат крики, а к тому времени гахеримы будут уже дома с добычей и хорошей добычей, выступить против них осмелился только охотник Валит. Безстрашный почти до глупости, до сих пор хранящий на стене сломанную саблю, он выскочил прямо перед виксиларием и пернул рогатиной. Однажды он убил так медведя один на один. Просто насадив косалапово на пику, многохиримы, не медведи, босгардерон сломал рогатину собственной грудью и пронзил охотника копьём. Беги! прохрипел Валит, падая мёртвым. Его жена в рыдании их понеслась прочь, таща за руку Эйма, младшего братишку Каи. Сама Кая тоже неслась сломя голову, и она не плакала. Девочка будто окаменела, в лице не осталось ни кровинки. Они бежали как оллица туда, где в гору уходила широкая тропа, когда-то узкая, но за последние годы утоптанная до зеркальной глади. Рядом свистнул топор. Далина рухнула на землю, на каю брызнула кровь. Девочка прыгнула в сторону и только потому осталась жива. А вот Эйм вскрикнуть даже не успел, и две его части упали в пыль. Кая метнулась за куст и поползла дальше. Увидела, как перелезает через плетень соседка, тетка Мариса, как насаживает ее на меч рогатая великанша с синей кожей. «Япок!» – прошептала Кая, протянув к горам окровавленные ручки. «Япок! Помоги!» И земля вздрогнула. То ли кульминат её как-то услышал, то ли как раз шёл навестить наречённую дочь. Но из-за скалы выступила громадная фигура. Голова медленно повернулась, и вниз полетела трубка, сделанная из лисного дровяника. А потом земля затряслась. Обычно япок ходил медленно и размеренно, но сейчас он побежал. не помня себя, оставляя ямы, настоящие кратеры. Из леса поднялись стаи птиц, по горам пошли оползни, весь мир будто заходил ходуном от гнева кульмината. — Опа-на! — воскликнул молодой Ар-Грашадон. — Яр-Домер-Рога, ты это видишь? — Кульминат! — изумилась Гахеримка. — Ого! Привет, кульминат! — Тоже решил прогуляться? Хохотнул ещё кто-то. Пойдём с нами, размолотим какой-нибудь город. А я давно говорю, кульминатов тоже надо выгуливать, наставительно сказал Эрфи Турис. Иди сюда, здоровяк. Пхах! Его раздавило. Подлетевший япок просто соданул силой ногой и превратил Гахирима в кровавую кашу. А затем, не успев ничего понять, Ярдамирогу просто схватил ее, стоящую на воздухе, и перекусил пополам. Страшные челюсти окрасились кровью высшего демона. Япок с горечью озирался вокруг. Он не успел. Деревню мхи вырезали под корень. Гахеримы перебили всех. Почти всех. — Япок! Япок! Спаси! — ковылял к нему дед Ахнас. Яpkg знал его. Он всех в деревне знал, во всех пяти деревнях. Где-то к нас был уже совсем старым. Он вырастил двоих сыновей и восьмер их внуков. Все они, наверное, здесь и погибли. И ему в спину тоже вошло копье. Вексилария? Это что такое? Кульминат? прорычал Босгардирон. Ты почему убил легионеров? Я и тебя убью. Сказал Япок, выстреливая длинющей рукой. Но Виксиларий был уже настороже. Его задело на излёте одной костяшкой пальца, и то из него чуть не выбило дух. Кульминаты очень мощные, они сами не знают пределов своей силы. Кости древнейшего сохранили его безмерное могущество, передавали из поколения в поколение. Это что, кульминат предатель? крикнул кто-то не слыхано да он и мелкий какой-то урод карлик я покрутанулся вокруг своей оси и цапнул ар грошадона тот метнулся в огнётмеч ему в глаз и был пойман прямо перед лицом колос схватил его одной рукой и оторвал голову другой кульминат не додумался бы до предательства зловеще произнёс босгардерон а этот кульминат стал скотины смертных забьём его на мясо сколько условок стоит душа кульмината облизнул пересохшие губы до ста мимор потом тебе расскажу пообещал имери трог прыгая на япога остальные гахеримы ринулись все разом одни успели вскочить в седло другие прыгали по воздуху как по земле они знали насколько кульминаты ценны для поргароно Знали, насколько те крепкие орешки. Знали, что даже боги опасаются костей древнейшего. Но молодые гахиримы не чувствовали этой мощи на своей шкуре. Именно потому, что никто из них не сталкивался с кульминатом в бою, и они не застали тех древних битв, когда кульминаты проявляли себя во всей красе. Поэтому они не слишком арабели. даже увидев, как легко погибли трое из них. Эффект неожиданности бывает. Гахеримы воины, их сложно напугать чужой смертью. Они всю жизнь ходят со смертью бок о бок. И их по-прежнему было больше двадцати, да ещё и виксиларии с ними. Что против них? Один единственный кульминат, да ещё и такой чахлый, почти крохотный. Но не стоит драться с кульминатом. А этот урок уже никогда не выучит, не имерит рок, которого я мог сдавил и выпустил кишки, словно крыся. Не доста мемор, которого я мог поймал за ногу и размажил головой, а собственный рок. Не станет это уроком и для Юста Гломиры, которую я мог впечатал пяткой в каменную площадь, словно размазал насекомое. В отличие от других высших демонов, у кульминатов нет каких-то особых козырей, только неостановимая колоссальная мощь. Их крайне сложно убить и даже ранить, а сами они разрушают почти всё. Трупы гахиримов на глазах разлагались. Демоническая плоть быстро гниёт даже в тёмных мирах. А уж здесь внутренняя тьма пёрло наружу с утроенной скоростью. Души демонов с воем покидали плоть, тоже на глазах разрушались, стремились на кровавый пляж, но не успевали. Кульминат, эта ходячая астральная воронка, поглощал обломки их душ и наливался полузабытым ощущением, полузабытой энергией. Но Гахеримов Все-таки было многовато. Япок убил уже дюжину, когда векселарий нанес ему рану. Страшное копье вошло в висок, кульминат не успел прикрыться. Голову пронзило болью. А кроме того, пошла пульсирующая тяга. Клинок с натугой пытался вобрать душу гиганта, и Япок зарычал. Он взмахнул рукой, и босс-гардерон отскочил. Отпрыгнул в последний миг. Шею Япога заливала кровь. Рану от клинка виксилария почувствовал даже кульминат. А тут и остальные гахиримы накинулись со всех сторон, будто им дали отмашку. Они были чуть больше пальцев Япога, но их всё ещё была целая дюжина. Они наносили булавочные уколы, секли, отвлекали, путали тугадума кульмината. Давал Виксиларию возможность выбрать момент нанести новый удар, непременно решающий. Япок схватил ещё одного гахирима, раздавил. Но остальные, будто не заметили гибель соратника, носились роем злобных шершней, рубили и резали со всех сторон. Япок прикрывал глаза, туда метели особенно часто. Небо раскололось от крика. Один Гахирим всё-таки дотянулся. Его цепь с важным звуком вошла в око, и ябок наполовину ослеп. Он тут же убил этого Гахирима, поймал его на лету, но глаз это не вернуло. Он заживёт, конечно, но не сразу, не мгновенно, а бой ещё надо пережить. Он убил ещё двоих. когда снова ударил босс-гардерон. Он подобрался с незрячей стороны, подлетел снизу, когда Япок на кого-то замахнулся и ударил копьем в подмышку. Рука будто сломалась, повисла тряпицей. Ставший еще и одна рук, Япок с бешеным ревом подпрыгнул, клацнул челюстями, и на зубах хрустнули кости. Он убил еще одного. Гахиримов осталось только семь. Восемь вместе с фиксиларием. Я убью всех, закричал Кульминат. Он топтал избы, как кучки соломы. Там всё равно уже не было живых людей. Ревющий шторм, взбесившаяся гора, япок крушил всё вокруг, и сама реальность горела от ярости Кульмината. Гахиримы мелькали, как живые молнии. Они невероятно ускорились, и им уже не хотелось шутить, не хотелось смеяться. Клинки, всё ожесточённее, полосовали несокрушимую шкуру, оставляя на ней царапины, удары, что убили бы любого другого демона. Едва и едва скребли кожу кульмината. С полным успехом атаковал только Босгардерон. Вексиларий Тяжёлый противник даже для Кульмината. Как её вошло япог в бок, и хлынула кровь, и Босгардирон успел увернуться, отлететь прежде, чем его схватили. Обычно медленный, неуклюжий в схватке Кульминат, двигался точно молния. Вот запнул ещё одну кохиримку, раздавил, но у него осталась только одна рука, и он понемногу слабел. Каждый укол бозгардирона поражал его астральное тело, оставлял зияющую прореху, из них хлестала не кровь, нет. Что там кульминату до да той крови, хлестала жизненная сила, наполняющая нутро мощь. И я посклабел. Он ударил в очередной раз, стиснул окровавленными пальцами последнего легионера, раздавил ему голову. Отряхнул с ладони Кровавые ошметки И остался один на один С фикселарием Бос Гардерон почти и не устал Только пару ушибов Больше он не пострадал А Япок Япок уже шатался С трудом различал Очертания предметов Все-таки он был Маленьким кульминатом Уступающим своим колоссальным собратьям Может со временем и дорос бы до их размеров, конечно. Но Босгардирон уже замахнулся копьём, сконцентрировал в нём динамическую силу, прицелился точно в горло, в широченную короткую шею. Ещё никогда не поглощал душу кульмината, жадно произнёс он. Япок медленно вскинул руку, слишком медленно. Босгардирон метнулся вперёд, ударил. Копье вошло аж на две трети. Я мог попытался закричать, но только захрипел. Зато закричало копье. А Текстаза, босгардирон, потянул эту безмерную душу, закатил глаза в безумном восторге. И в последний момент не успел отдёрнуться, я мог ударил на последнем издыхании, последним всплеском сил Он ударил лапищай, саданул Гахирима всей ладонью, стиснул и раздавил, а потом рухнул сам. Из многочисленных ран струился дым, всё ещё торчащее в горле копьё дрожало в огонье, а рядом упал мёртвый Босгардерон. То, что от него осталось, деревня Мхи окончательно превратилась в развалины, посреди неё Раскинулся умирающий кульминат, а из погреба, размазывая слёзы, выбралась Кая. На подкашивающихся ногах девочка подбежала к Япогу, дёрнула и за всех сил копё и упала вместе с ним на землю. Япок издал булькающий звук. Из раны хлынула кровь. Единственный оставшийся глаз стал тускнеть. Не умирай, Япок. разревелась Кая, пытаясь закрыть рану ладошками. У меня больше никого нет. Прости, с трудом выдавил Кульминат. Живи, Япок, пожалуйста, живи. Не могу. Когда в деревню Мхи явились перепуганные крестьяне из лишайников, Япок был уже мёртв. Кая стёрнулась в его ладони и тихо વખ વ